Часть первая. Перемещение тяжестей. И помчался гонец и догнал пандавов, отъехавших уже далеко. И сказал Юдхитшхире, вернись и сыграй в кости еще раз, о царь. Так велел передать тебе царь Дхитараштра. Все живущие в мире получают хорошее и плохое по определению Творца. Разве избегну я плохого, отказавшись? К тому же это вызов на игру и приказание старшего. Я знаю исход но не могу отказаться», – ответствовал ютхит «И вернулись пандавы и вошли в зал собраний, и уселись, чтобы снова начать игру на погибель многих людей. Махабхарата или сказание о великой битве потомков Бхараты».